Глава семнадцатая Я не планировал растягивать медовый месяц. Деньги банально подходили к концу. Два дня мы предавались плоским утехам и всяческим излишествам. На третий день же мы с девчонками приняли совместную ванную, которая имелась на первом этаже здания. И я снова не сумел удержать себя в руках. Я довольно быстро разобрался с новым клановым функционалом. Шантри назначил казначеем, а также положил деньги в виртуальную казну клана. Средства могли положить или снять только я или Шана, находясь внутри клан Холла. Все же хранить деньги так намного безопаснее, чем в кольцах. Также я принял всех четырех новых зимяных в главную ветвь клана. Они перешли без проблем. А ведь, как пояснила Танша, далеко не каждый мог перейти в главную ветвь, даже имея ту же фамилию. Вездесущая система каким-то образом определяла родство или крепость уз весьма точно. Наши узы были вполне крепкими. Повышение до главной ветви дало девушкам возможность получить одно усиление. То есть главная ветвь получала те же бонусы но отставала на один этап от главы. Остальные ветви отставали на два этапа. Иначе говоря, прислуга Гоцхель пока что не имела клановых усилений. Танша усилила напарника кошачьих на скорость. Шантри друга приматов на интеллект. Безымянная ненавистника орков на урон. Акара напарника кобальдов. Дополнительная ловкость танку также могла пригодиться. А утром четвертого дня после свадьбы у нас случился еще один знаковый разговор, который серьезно повлиял на нашу дальнейшую жизнь. Мы завтракали в беседке на заднем дворе особняка, эдакий аристократичный пикник на природе, в окружении цветущих деревьев. Учитывая, как мало в Эллингасте зеленых насаждений, не все могут позволить себе нечто подобное. А весна в самом разгаре. А на заднем дворе в это время суток стоит тень от дома, дающая приятную прохладу. Белые и розовые кружащиеся лепестки неизвестного мне вида деревьев, аккуратные клумбы с цветами, которые успел разбить садовник, подстриженные кусты по периметру, прекрасные девушки, составляющие мне компанию, вкусная и свежая еда и напитки. Что еще надо для счастья? Мы болтали о всякой чепухе, но в один момент я затронул важную тему. «Хотелось бы добить клан до третьего этапа развития. Я подумываю сходить проведать и принять наших пробужденных в клан». «Пуф! Принимая не ознакомцев клан, ты серьезно его не усилишь», — фыркнула Танша. «Тогда как нам дорасти до третьего этапа?» — спросил я. — Есть один неодежный способ, — взглянула она на меня лукаво. — А если, конечно, ты не найдешь даму, которая согласится? — Даму? Что ты имеешь в виду? — не поняла Шантри. — Ты говоришь о детях? — догадалась Карамелька. — Именно. — Ох! — мгновенно стала Пунцовой Шана. — В таком случае дела наши... «Неутешительный!» — произнесла светло и язвительно. «Кто в здравом уме согласится понести от такого, как Эд?» «Я еще не готова! Попростите!» — пискнула Бекс. «Ава-ава! Раз мастеру надо, то я готова!» — заявила вдруг Бесса. смелорно рухнула!» — чуть не поперхнулась карамелька. «Хотя чего еще можно ожидать от рогатых рептилий?» «Ты, я так понимаю, подобный вариант не рассматриваешь, любимая?» Тщательно подбирая слова, спросил я. а «Лучше пойду в услужение коркам хмыкнула Кара. «Но и ступай. мне же проще будет», — заметила Танша. «Я в целом не против завести ребенка с любимым мужчиной». Время идет. И кто знает, что Няс ждет в будущем. — Как-то пессимистично, — произнес я. — Три года, — проговорила темная. — Что? — Три года времени, и будет тебе ребенок, — добавила Танша. — Ты действительно готова обменять свое дитя на жалкие кристаллы? — скривилась Кара. — Нет. Не рассматриваю мое предложение в таком ключе, — замахала она хвостом от возмущения, — я готова в любом случае, но буду признательна, если получу небольшой подарок за старание. — Хорош же небольшой подарок. Три года — это сто двадцать золота минимум. — Так сразу и не могу сказать, — выдал я. — Сколько вообще темные эльфийки вынашивают ребенка? — Десять месяцев примерно, — поведала темная. — Светлые все двенадцать. Гаянямки всего семь месяцев мучаются. — Мне не хочется, чтобы вы теряли боеспособность на такой долгий срок, — покачал я головой. — Ты разве не в курсе? С помощью кристаллов можно сократить срок созревания плода в десять раз. Ошарашила Настанша. Кара снова чуть не поперхнулась чаем. «Серьезно?» — округлил я глаза. «Да уж, да над тут у вас на каждом шагу». Признаться, я не планировал становиться отцом в таком раннем возрасте. Годам к тридцати — возможно. Усилить клан, безусловно, хотелось, но использовать для этого своих детей... «Как-то это низко», — резюмировал я. «Почему?» «Словно бы я их использую. Да и не чувствую я себя готовым стать отцом. Это все-таки ответственность». «Открою секрет. Практически никто из родителей не готов ими стать. Но ты слишком много выдумываешь. Это низшему сословию приходится тратить много времени на воспитание. «У нас есть дом, есть хороший доход. Не оймем нянек. Они и будут приглядывать за детьми, в няше отсутствие». «А я все ломал голову, для чего высокородные плодят столько наследников, имея возможность жить вечно? Вон, сколько у тебя сестер и братьев!» — кивнул я на таншу. «Да, я даже не знаю, сколько их всего на самом деле». Многих бастардов Гранша принимал в клан, только для его усиления. Темная поднялась со стула, подошла ко мне сзади и положила руки мне на плечи, принявшись легонько мять. — Но, в конце концов, все зависит исключительно от тебя самого. — Ты не похож на моего отца, Эдуард. Я верю, что ты будешь заботиться о няших детях а не считать их лишь очередной ступенькой на пути к могуществу. Поэтому я и стала твоей женой. Не ради трех лет омоложения? Ауч! Мягко массирующая мои плечи Танша вдруг резко надавила, вызвав болезненные ощущения. Не перестаю поражаться этому нелепому миру, покачала головой Кара. Навыки и цифры, сила клана, кристаллы для ускорения созревания плода. Какие только чудеса боги не выдумывают. — А вы у себя что, весь год с животом ходите? — расширила глаза Танша. — Бедняжки! — Это в порядке вещей. Карамелька с достоинством кивнула. — Между прочим и у нас подземелье далеко не каждая семья может себе позволить тратить кристаллы на беременных, добавила Шантри твердо. Моя мама вынашивала меня полный срок. Наверное, поэтому у нее характер испортился, и она ушла к ночникам. — Это здесь ни при чем! — жарко возразила Гномка. Полдня я ходил в раздумьях после этого разговора. Чем дольше я думал тем больше начинал переживать из-за какой-то ерунды. До сих пор я считал подземелье чем-то вроде подзатянувшейся игровой сессии с возможностью когда-то в будущем вернуться обратно. Но если в подземелье у меня появятся дети, я уже никак не смогу их здесь оставить. Но в итоге я понял, что лучше не ломать мозг, а довериться чутью, сердцу, как принято говорить. Ответ нашелся моментально. Поэтому и исполнение откладывать я не стал. В принципе, процесс ничем не отличался от традиционного занятия, за исключением вбирания в себя нескольких кристаллов магии. Чем больше, тем выше шанс зачатия. Уже на следующий день у беса и танши в статусе появился новый дебаф под названием «беременность», что меня само по себе несколько позабавило. Как-то все буднично и незаметно получилось. Я все еще не считал себя достаточно взрослым и адекватным для такой большой ответственности. Но решил, что пусть все идет своим чередом. Семья у меня теперь большая. Справимся. При осмотре от беременности показывалась шкала завершения, в данный момент пустая, а в описании было сказано что по мере созревания плода будет накладываться штраф на характеристики вплоть до минус 50%. Плохие из них бойцы будут на последнем сроке беременности. Теперь каждый день моим избранницам требовалось принимать кучу кристаллов. Вернее, Бесса никаких условий не ставила. Но Танша, естественно, согласилась только на полное десятикратное ускорение обделить доверившуюся мне драколюдку было бы верхом несправедливости. Шана активно за них радовалась и поздравляла. Кара же пребывала в тихом шоке. Даже если не говорить про ее постоянные нападки на людей и нежелание иметь от них детей, она все еще оставалась, как и я, жителем иного мира. Неудивительно, что пришельцев из нормального мира Подобные странности могли ввергнуть в ступор. Но это также означало, что деньги нам требовались как можно быстрее. Так что я завязал с тисканием супружниц, врубил сопротивление подчинению по максимуму и принялся своим традиционным способом регенить целомудрие. В перерыве между распеванием песен меня посетило вдохновение. И я сочинил небольшое стихотворение, посвященное одной из самых преданных моих слушательниц. Скорое становление отцом настраивало меня на лирический лад. Не знаю уж почему, но Бесса очень любила слушать, как я бренчу на лютне и пугаю окружающих своими руладами. Ты тоже очень нужна мне, твой равнодушный алый взгляд. Твой кроткий нрав со мной наедине, Слава, что для чужих смертельный яд. Ты тоже очень нужна мне, Твой ясный взор высоко в небесах, Твой верный лук и стрелы в огне Не мог помыслить о тебе и в мечтах. Ты тоже очень нужна мне. Нужна ты в платье или без, Нужна в чешуйчатой броне, В костюме горничной позарез. Ты тоже очень нужна мне. Твой хвостик сводит всех с ума, и крылья нравятся вдвойне, и рожки славятся овесимам. О — -о -о -о, протянула Бесса с сияющими глазами, когда я закончил. — Спасибо большое, мастер! — Костюм горничной? — с подозрением заметила Шантри. Так вот почему в нашем шкафу висят четыре костюма для горничных. тебе бы лучше свой собственный шкаф завести, милая, — кашлянул я. Мастеру нравятся костюмы горничных, — склонила голову на бок драколюдка. Тогда я могла бы... Прекрати потакать любым прихотям этого похотливого животного. Цикнула на нее кара. «Это наряды для особых случаев», – произнес я. «Ладно, чтобы сыграть следующим. Уже на следующий день я восстановил достаточно урона, поэтому немедленно выступил на промысел, взяв себе смену с шести вечера до двух утра. С коллегой по ветренным холмам мы договорились быстро, поделив сутки. Каждый взял по восемь часов». Плюс четыре часа перерыв между нашими сменами. Хоть охотникам и приходилось ждать начала какой-либо из наших смен порой часами, это всяко лучше, чем когда на этаже заправлял всего один ДНР. Таншу с бесцей оставил дома, хоть они и желали прокатиться с ветерком по новому этажу. «Нечего дамам в положении трястись в повозке». Ходоки, наконец, взяли на выход своего шестого члена, поскольку теперь наша общая пати не превышала десяти человек. Ветреные холмы славились своими ветрами и холмами, как нетрудно предположить. К счастью, Сцилла, благодаря превосходной сцепке с любой поверхностью, легко противостояла накатывающим ураганным ветрам и удерживала повозку. Разве что пассажирам приходилось крепко держаться в такие моменты. Ежедневный оборот в дельте не превышал 40 золотых на всех крипторов. Пока нас было двое, оборот в холмах, несмотря на скидки с союзным Готферу кланом, составлял около 50 золотых. Ценник здесь был повыше сам по себе. С третьим криптором мы сможем закрыть сутки полностью. А значит, охотники будут проходить немного больше криптеруин и они будут чаще спавниться. Думаю, сможем поднять оборот до шестидесяти, а может и даже до семидесятков золота. Вполне годная сумма на троих. Я не лелеял надежду, что префект будет долго соблюдать наше негласное соглашение об ограничении количества крипторов в колмах до трех вместе со мной. Но надеялся, что вскоре для меня это будет не так критично. Координаторы обретались в одной из центральных башен. В начале рабочего дня я подъезжал туда, получал следящий амулет для питомца у сменного координатора, после чего разъезжал по холмам, получал новые координаты и открывал руины с криптами. Урона местные крипты действительно требовали немалого, но я, естественно, никаких проблем не испытывал. В первые дни удавалось собирать в районе 25 золотых за смену. Затем префект отыскал нам еще одного конкурента. И доход поначалу упал до 18 монет, но вскоре возрос до примерно 20 монет за смену. Меньше, чем я предполагал, но жаловаться грех. Раза в три больше, чем мы бы получали в дельте в текущих условиях конкуренции. Холмы считались вторым по безопасности этажом после степей. Белая стража пристально следила за любыми происшествиями и подаваемыми сигналами бедствия. Вскоре я понял, что особого смысла носиться по этажу полной пати нет. Мой коллега криптер вышедший из 21-го, тоже по привычке таскал полную пати с собой. Что ж, по крайней мере, одна из моих тещ нас здесь не достанет. Префект выделил каждому из своих крипторов по пятерке бойцов. Нашу группу я выставил дежурить за внешним периметром, до ночи совершать обход владений, в том числе внутри дома, не забыв строго наказать, следить за подвалом. Кто его знает, быть может налетчики захотят использовать мой способ и попрутся через канализацию. Хотя я не думал, что найдется много столь же отбитых личностей с высоким разовым уроном. Наши финансы довольно быстро выправились и мы смогли позволить себе тратить ежедневно не один десяток кристаллов на ускорение хода беременности двух моих жен. По мере скоростного роста живота танша становилась все более капризной и шебутной. Бесса же, наоборот, почти не менялась, разве что ее маска давала иногда трещину. Драколюдка иногда приходила в мою комнату, чтобы переночевать вместе. Таншу, впрочем, я тоже порой обнаруживал посапывающей в своей кровати. Не зря все-таки приобрел себе постель королевского размера. «Хочу рыбный эль», — заявила однажды Танша за столом. «Тебе нельзя выпивку. Хочешь, чтобы ребенок получил постоянное ослабление характеристик?» — наставительно произнесла Шантри. «Знаю, но все равно хочу, хочу, хочу». «Попрошу подать тебе холодные ухи вечером», — сказал я. «Уря!» Темная удовлетворилась безалкогольной версией домашнего рыбного Эля. Ради дополнительного заработка мы с Карамелькой приняли участие в ежегодном весеннем турнире, проходящем в Колизее. Нашими противниками являлись другие авантюристы уровня 20-24. К сожалению, меня сняли с турнира из-за чрезмерно высокого урона. Хоть я и снимал амулет с 50% бонусом, но серьезно снижать свое целомудрие не стал, поскольку иначе бы пострадал заработок Криптора. Турнир был растянут по времени, поэтому я снизил основной бонус до 70%. Но судьи все равно заметили подозрительное несоответствие. Решили, что у меня тайные навыки или какой-то четверный бонус от монстра-класса. Поэтому завернули по какому-то пункту правил. Жаль, я на себя поставил сотню золота. Пришлось менять ставку на карамельку. Судьи не смогли точно определить наличие божественного навыка на защиту, поскольку он был слабее моего и менее заметный в бою. Мы приходили болеть за нее на стадион. Финалы одиночного турнира проходили в последний день весны. В итоге эльфийка с трудом, но смогла вырвать победу у Деолянта 24 левела. Божественный навык с неплохой экипировкой и отличными личными умениями решили исход поединка. Карамелька в своей варварской боевой броне пользовалась немалой популярностью у зрителей. Так что помимо основной победы, Ее наградили и как любимого бойца публики. Коэффициент на нее изначально был не слишком велик, но я смог заработать чистыми 150 золотых. Кара и сама умудрилась выклинчить почти все деньги из казны у шантри, так что не слабо поднялась. Половину выигрыша по уговору с гномкой вернула обратно в общую казну, половину оставила себе на карманные расходы. Призом за первое место в турнире являлся любой элемент брони эпического ранга, требуемого победителю класса на выбор. Кара выбрала самый дорогой элемент – щит, однако судьи попытались оспорить выбор, уверяя, что щит к броне не относится. Я пришел ей на выручку и напомнил организаторам турнира, что вообще-то в состав сетов щиты входят. Поэтому победительница имеет право его выбрать. По сравнению с остальными элементами брони, щиты стоили раза в два дороже. Эпический ранг – более ста золотых. Возможно, случайно авантюриста распорядители турнира и смогли бы прокатить. Однако Кара являлась супругой нашумевшего в последние недели лорда Зимина, работающего на самого префекта эленгаста Так что ссориться они не стали и согласились на щит. Не знаю, специально ли они подобрали такой экземпляр или на рынке нашелся единственный доступный вариант, но карамельки на торжественном закрытии турнира вручили неотразимый щит дикаря. Он выглядел словно небольшая вырванная откуда-то дверца из светлой необычной древесины, обитая серебряными полосками. Внешне неплохо сочетался по цвету с ее белой броней снежного волка. Щит дикаря был больше по размерам, нежели редкоранговый и мог прикрыть большую область. При этом при подвешивании на пояс в слот для одноручного оружия щит чудесным образом уменьшался в размерах, после чего не сильно мешал при ходьбе. Неотразимый щит дикаря блокировал 60% поступающего урона что со всеми дополнительными бонусами превращалось в солидное преимущество на поле боя. Также эпический щит имел небольшой шанс отразить урон обратного врага. В принципе, я мог бы приобрести теперь себе эпический посох, пускай он и стоил не одну сотню золота, но решил повременить экипировкой. Ведь если моя задумка удастся, мы можем получить постоянный источник дохода, И более ни я, ни мои дети не будут серьезно беспокоиться о деньгах. Накопив более четырех сотен золота, я обменял все на кристаллы магии, заполучив в свое распоряжение аж десять тысяч сверкающих магических камней. И, наконец, пригласил к себе одну персону с весьма редкой в городе профессией. Фактически их представителей можно было пересчитать по пальцам одной руки. Называлась профессия гильдмастер.